188. Друг мой, сегодня день тяжкий, потому будем писать о вещах несказуемых. Что такое сердце? Огонь живой, космический, заключённый в оковы плотной материи. И эту материю, её облекающую, сердце должно не только преобразить и поднять до себя, и само вместе с ней подняться в небесную родину свою. откуда на землю спустилось, но и всю материю земную увлечь за собой. Этого не может сделать ни мозг, ни тело, ибо временны сами. Материю плотную собою являются, ну, именно сердце, ибо постоянно бьётся в сущности человека ритмом вечного, неугасимого, не умирающего пламени космического. Это о сердце сказано, что оно было всегда всегда есть и всегда будет неоничтожаемая жизнь сердца единая жизнь вечная жизнь огонь который пульсирует в сердце человека атома и всякого индивидуального живого центра бытия из жизни в жизнь не останавливая своего ритма преоплащается сердце и когда Наступает смерть, и пульсирующий огонь жизни оставляет физическое тело, переходит он, продолжая пульсацию ритма в высшей оболочке человека, вернее, уходит вместе с ним. Бессмертное эго человек, его высшие триады пульсирует огнём жизни сердца, в нём заключённого. От огня отца исшедшие возвращается оно в лоно отца огня, вечносущего в пространстве в несказуемом уявлении своём света неприходящего. Сказал, что хочу низвести огонь на землю, истинно так, и землю хочу этим огнём преобразить и возвысить. И в основание этого великого труда, преображения материи заложено сердце. Когда сознание погружается в сердце, в вечную обитель свою, находит оно там возможности безпрецедентного раскрытия своего потенциала. Вы боги, но Бог заключён в сердце человека, как прообраз того, чем человек может и должен стать. Говорю: признайте в себе, в сердце своём, источник неиссякаемой мощи и чудесных, неистощимых, ничем не ограниченных, безпредельных возможностей духа. Сердце ваше, это чудо ваше, это то, где надо искать. В сердце вашем ищить. Когда сознание погружается в сердце, внешние чувства закрыв, приобщается дух к вот таинственной и удивительной жизни. Не надо мучить себя насильно, нужно лишь сердцу выход к верху свободный дать. И сердце поведёт дух путём горним. Много тайн в космосе. В сердце может коснуться жизни миров дальних и принимать в них участие, сердце всё может. При осознании огни его и мощь его будут расти. Осознайте сердце своё как светище несказуемого, заключённого в человеке. Сердце в себе признайте и ибо им победите. Указываю жизнь по сердцу пройти, то есть к жизни огненно приобщиться, чтобы самому стать огнем. Преображение огненное может лишь через сердце совершиться, когда под воздействием его проснутся огненные центры человека и, будучи трансмутированы на огнях сердца, начнут вращаться. Огненные чакры силу и сердца приводятся в движение. В эпоху сердца сердцу даем утверждение огненное. Среди них, жестоких и темных, Смотрите на тех, у кого просыпается сердце, эти за вами пойдут. Эти помогут при постройке великого храма сердца. Эти, сердцем проснувшиеся к свету, за мною пойдут. Друзья, знайте, непобедимо сердце огненный. Зажёгший сердца огни поражений не знает. Провозглашаю победу сердца над тягостной тьмою внешних условий. Рассеется тьма, и победителем тьмы будет сердце, вас и во мне отбивающие удары вечного пульса жизни. Помните, им победите!